«Что будет с ней?» — спросил Герримонт, кивая на малышку Юну, что снова уснула, перестав кашлять. Он уже не мог есть. От двух глотков наваристого бульона ему стало мгновенно легче, он просто грел руки, держа теплую миску. Левую, испачканную в грязь, руку он завязал чистыми тряпками вместо бинтов, чтобы хоть немного прятать перстень. Камень все еще смотрел в сторону ладони и дрожал, выдавая волнение принца. «Я не знаю...» признавалась Ави, сидя на полу у топчена, где спала девочка. Она то уходила что-то готовить и подавать к столу, то снова возвращалась, постоянно принося Герримонду что-то еще. Лепешку, кусочек веленого мяса, бурдюк с водой в дорогу, хлеба и даже немного мелочи. «Бери», — настаивала она. «Путь до наргалу не близкий, а дядя мне разрешил. Я не украла все это, так что не спорь». Гэримонт и не спорил, неохотно, смущенно, но благодарно принимая все, что она ему давала, а сам понимал, что ничем не может ее отблагодарить. Юна умирала. Гэримонт это видел, видела и Ави, поджимала губы и убегала, чтобы не плакать, ссылаясь на то, что у нее есть неотложная работа. «Ворон где-то кружит», — шептал Гэримонт и делал еще один глоток наваристого бульона. Его готовила Ави. Он точно это знал, узнавая вкус, и стыдливо признавался, что совсем не помнит вкуса еды после собственного совершеннолетия. Кто ему готовил? Как? Зачем? Он даже не задумывался об этом, а теперь улыбался, понимая, что она не пропадет с такими умениями. «Ей бы только хотеть жить», — прошептал он и быстро допил бульон, чтобы встать и, не теряя решительности, шагнуть к Юне. «Мне все равно долго не прожить», — подумал он. И, развязав бинты, протянул вперед руки, как бы накрывая девочку сиянием зеленого камня. Он не думал о правильности своего решения, не думал о законах магии, возможном или невозможном. Он чувствовал, что должен сделать так. Зелень плясала над девочкой, окутывала ее, и рывком возвращалась обратно, обжигая руку болью. Гэримон пошатнулся. В глазах у него потемнело, волна жара прокатилась по телу, а в ушах зазвенела жуткое дикая «Карррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Такое неприятное, что Гэрримонт морщился, дергал головой и отступал. Юна спала, мирно посапывая. Жар отступала и она переставала сжать ноги к животу, распрямлялась и прятала маленькие руки под щеку. Ави продолжала плакать, сидя на кухонной лавке с метлой в руках, все еще надеясь, что сможет отвлечь себя работой, а потом вздрогнула, когда ляпнула дверь. «Гэри — Гэри? — окликнула она своего нового знакомого, И тут же подскочила с места. «Гэри, что...» Она хотела спросить, что случилось, но, подойдя к каморке поняла, что понятия не имеет, зачем вообще встала. Имени Гэри в ее памяти не осталось. Она просто увидела дочь в коморке и возмутилась, отправляя Юну назад в кровать, не помня уже о том, что была какая-то болезнь. Она вздыхала и улыбалась, наблюдая, как дочь сонно потирает глаза, а в ее улыбке не осталось черных прорех. Она тоже была здорова. И только короткие волосы напоминали, что ей не просто было покинуть столицу.